Тот ли я, что и вчера? У меня есть фотография, на которой я изображен в шестнадцать лет. На ней запечатлен я? На самом деле я не уверен в этом. Кто же этот парень на фотографии? Это тот же человек, что и я, или кто-то другой? Загляните в саму суть, прежде чем ответить. Многие люди скажут, что юноша на фотографии и я одна и та же личность. Если этот парень тот же, что и я, почему он настолько не похож на меня? Этот мальчик все еще жив или уже умер? Он не тот же, что и я, но и не другой. Некоторые люди, глядя на эту фотографию, полагают, что изображенного на ней молодого человека больше нигде нет. Человек создан из тела, чувств, восприятий, ментальных формаций и сознания. Все это менялось во мне с того самого дня, когда была сделана эта фотография. Тело мальчика, изображенного на фото, не такое же, что и мое тело. Ведь сейчас мне больше семидесяти лет. Мои чувства изменились. Я иначе смотрю на мир. Складывается впечатление, будто я сильно отличаюсь от этого мальчика. Но если бы этот мальчик на фото не существовал... то и меня не было бы. Я являюсь его продолжением, точно так же, как дождь продолжает о б л а к о Если вы пристально посмотрите на эту фотографию, то сможете разглядеть в ней мой старческий облик. Вам не надо выжидать пятьдесят лет. Когда лимонное дерево покрывается цветами, вы можете не видеть на нем никаких плодов, и тем не менее стоит вам вглядеться поглубже. И вы видите, что плоды уже присутствуют. Вам требуется лишь еще одно условие, чтобы вырастить лимоны, а именно время. Лимоны уже пребывают внутри лимонного дерева. Посмотрев на это дерево, вы увидите только ветви, листья и цветы. Но если лимонному дереву дать время, оно выразит себя в лимонах.